Глава 16. Еду на своем капитанском самокате по коридору Хаба, хозяйским глазом рассматривая изменения. Как я уже говорил, станция сконструирована словно живой организм. И точно так же, как живой организм, она постоянно растет и изменяется. Сейчас замечаю, что лоза Илиана Амирка не цветут. Это хорошо и правильно. Это они молодцы, что с исчезновением Прея не приняли за старое. Талианских защитных рун на стенах тоже больше. То ли плод ситуации с то ли последствия моей недавней размолвки со старейшиной. А это что? Прямо посреди коридора выросла горка, словно сделанная из глины. Причем сделанная дедсадовцем. Скособоченная конусообразная форма, нервно проделанные дырки, как будто расковыренные маленькой ручкой. В довершение всего, она сверху облита несколькими вирвиг глазной яркими кислотными красками. Такими рисуют граффити в фильмах про Гарлем. Российские поклонники стрит-арта то ли сознательно выбирают краски помрачнее, то ли в нашем климате оттенки быстрее выцветают. Разглядываю эту штуковину. Может быть, кто-то из новых постояльцев или гостей станции наделал дел посреди коридора. Все может быть. Черт его знает, как выглядит инопланетное дерьмо но роботов-уборщиков не видно. «Демьян», — спрашиваю: "Что это такое?" Прошу прощения, уточните запрос, отвечает Искин. На что я сейчас смотрю? Искин, конечно же, способен распознавать фокус внимания. Это даже простейший фотоаппарат может. Вы смотрите на арт-объект. Мне кажется, что я ослышался. «Демьян, ты не перегрелся? Искин на секунду как будто подвисает. У вас недостаточный уровень допуска для запуска программы самодиагностики. Однако, если это было риторическим восклицанием, то подтверждаю. Перед вами предмет искусства, созданный одним из постояльцев станции. Потрясающе, хмыкаю я. А почему этот предмет искусства посреди коридора? Не знаю, но могу предположить, что таков был замысел художника. Понимаю, что обсуждать этот вопрос с Демьяном бесполезно. Ну ладно, Мало ли что у инопланетян за причуды. Они и у земных творческих личностей бывают такие, что будь здоров. Решаю поинтересоваться этим вопросом позднее. Вряд ли это что-то критически важное, если только такие пирамидки не начнут появляться по всем коридорам. Заезжаю в грузовой лифт и спускаюсь на самый нижний уровень хаба, тот самый, который предназначен для технических работ. Как сулила Мия, тут все увешано плакатами и указателями, рекламирующими норогир и услащающими покой и отдохновение. Кстати, красивые постеры. Зеленые деревья в нежных розовых цветах склоняются над журчащим ручьем, мягкие кушетки расставленные прямо в зеленой траве. Примерно то же самое, что в их рекламном проспекте, который я просмотрел на встрече с Мией. Тогда-то я и решил, что они нацелились на отдельный модуль. Ясное дело, что в рядовом отсеке станции такие условия создать нереально. Наверняка обычная рекламная гонье Дверь в отсек преобразилась. Она уже больше не похожа на обыкновенную раздвижную дверь ангара. Новые арендаторы наложили сверху маскирующие панели, и теперь двери выглядят, как фрагмент ствола огромного дерева, не весть откуда взявшегося на станции. У меня возникает неприятная ассоциация с прорастанием, о котором говорила Брия. Интересно, потерявшая контроль над своими инстинктами Таласианка будет выглядеть так же в своем причудливом посмертии. Дверь заперта. Что странно. Может, они закрыты? Да нет. На станции из за игровых условий все работает круглосуточно. Нажимаю кнопку звонка. Мне открывает никто иная, как старая знакомая Мия. Только одета она на сей раз не в юбку с блузкой, а обычная для её соплеменников сари, ярко-малиновая. На лице девушки мелькает удивление, почти испуг, но почти сразу сменяется исключительным радушием. Капитан Шибе она. Как мило с вашей стороны заглянуть в наш скромный рекреационный салон. Вы наконец-то тоже решили отдохнуть и расслабиться. Почти, говорю я. Хочу посмотреть, как у вас тут все устроено. В конце концов, я лично одобрил ваше присутствие на станции. Это честь для нас, говорит Мия и кланяется. Хотя я знаю уже, что для Талосианка это не просто поклон, а жест от сглаза Ну-ну. Я, девочка, собираюсь доставить вам столько неприятностей, что никакие жесты не помогут. Миа провожает меня в приемную, которая больше всего напоминает приемную дорогой парикмахерской или массажного салона на земле. Тут играет негромкая приятная музыка, стоит мягкая, даже на вид мебель, причем бесформенная, рассчитанная явно не только на гуманоидов. Стоят растения в кадках, очень похожие на обычные для присутственных мест фикусы или монстеры, только ярко-голубые с жёлтыми метёлками цветов. Стойка ресепшена тоже примерно такая, какую я видел в земных салонах. Это такая плавная подкова в тон креслом. На ресепшене сидит одна кониталосянка. А пи. Прошу прощения. Представительница расы 314. Человекоподобная, если не считать перьев на голове и отсутствие носа. И довольно симпатичная, одетая в абсолютно минимальный наряд залегендированный. Насколько я помню, тем, что 314 происходят из очень холодного мира, и им всегда жарко. О, мия, не как капитана заполучила в клиенты. Девушка подмигивает моей провожатой, а меня награждает откровенно флиртующей улыбкой. Мы еще представители его вида не обслуживали. Хотите пройти сканирование? Она кивает на будочку размером с просторную душевую кабину, установленную перед стойкой. Это нужно, чтобы определить биологические особенности вашего организма. Нет, спасибо, сухо говорю я. Никаких проблем. Она снова сияет улыбкой. Если не хотите сканирование, можно просто заполнить анкету. Она толкает ко мне по стойке планшет и стилус. Машинально кидаю взгляд на планшет, и система послушно разворачивает передо мной список вопросов в виде диалогового окна. Вопросы там непривычные, не на все я даже знаю, как ответить. Является ли кислород наиболее важным компонентом вашей дыхательной смеси? Какова скорость вашего метаболизма? Килокалории галактические сутки. Совмещено ли ваше дыхательное отверстие с пищеводом? Я пока не собираюсь пользоваться вашими услугами. Толкаю планшет обратно к пернатой девушке. Просто посмотреть. Жаль. Тянет она какетливо, но тут же резко теряет ко мне интерес, утыкаясь в свой портативный коммуникатор. Станционный аналог смартфонов. Только интернет тот, согласно справочной информации, исключительно местный, ограниченный самой станцией. Быстрая межгалактическая связь существует, но очень дорога. Тратить ее на условные картинки с котиками никто не будет. Однако те же 314 и некоторые другие расы Как расы промышляют тем, что за относительно небольшую плату накачивают локальные сетки различных космических поселений и кораблей контентом из крупных планетарных сетей. Нежа улыбается мне несколько нервно и толкает следующую дверь. Это наш зал стандарт, подходящий для большинства разумных рас, говорит она. Весь все расы, сформировавшие межзвездное содружество, дышат кислородом и заселяют планеты примерно схожего типа. Да, думаю. И в этом еще один недостаток игры. Жалко было, что ли, хоть парочку метанадышащих рас придумать, или живые кристаллы какие-нибудь. Как будто мало фантастов про них писало. А может, на самом деле это не Бака фича? Если вспомнить лор игры, то ведь межзвездное содружество создавалось с целью совместной галактической экспансии. А значит, в принципе, бессмысленно принимать в него расы, которые интересуют какие-нибудь Марсы и Венеры. Или хуже того, титаны и плутоны вместо привычных нам земель. Но отбрасываю в сторону свои размышления, сосредотачиваясь на том, что подкидывает мне игра. А подкидывает она мне странное. Совсем недавно я успел прикинуть, что изображённое на рекламном плакате и в проспекте наверняка преувеличение или, по крайней мере, задел на будущее. Но какая к чёрту зелёная лужайка на космической станции? Однако внезапно для себя я и в самом деле стою на земле, по колено в высоких зеленых травах. Многие стебли даже заканчиваются привычными колосками. Надо мною шелестит листвой огромное узловатое дерево. Нет, даже так, древо. Его ветки раскинулись, закрывая собою синее небо, откуда льется очень натуральный солнечный свет. Несмотря на то, что это виртуальная реальность, от смены освещения начинаю моргать. Оглядываюсь. Все как в проспекте. Из травы поднимаются лежаки, они выглядят как привычные атаманки с подушками. Другие похожи на валуны, укрытые мхом. Некоторые лежаки заняты, большинство разноцветными талосянками, хотя встречаются и другие расы. Особенно интересно выглядят пять, не ту 6 атцетиков, которые расположились вместе на одном из каменно-маховых лежаков, опутав его серебристый сеткой мицелия раскачиваются туда-сюда в унисон и тихонько напевают. Видите? говорит Мия. Мы не какое-то криминальное предприятие. Мы предоставляем услуги самым разным расам. Как вы устроили «Все это? Обвожу рукой поляну. Голограмма? Вокруг меня и так виртуальность, а я никак не могу оценить реалистичность этого нового сеттинга. Но подозреваю, Что задумывалась эта самая реалистичность самого, что не есть высокого уровня. Обижаете, улыбнулась Мия. Голографическими технологиями организм не обманешь». То есть, немного голограмм тут есть. идет она на попятный. Но в основном синт-почва, синтепочва, растущая трава и мох. Тут она понизила голос. Дерево синтезировано фабрикаторами элитного класса, вроде тех, что изготовили эту станцию, только поменьше. Оно не живое, но материалы экстра-класса и находящиеся внутри нанороботы создают полную иллюзию жизни. Сделав несколько шагов, прикладываю руку к коре дерева. Разумеется, ничего не чувствую. Я же все таки в виртуальности. Как при любом контакте с виртуальными объектами рука аватара дальше не проходит, хотя моя собственная рука препятствий не встречает. Чувствую себя глупо. Ну, будем считать, что иллюзия жизни достигнута. И что с ее помощью, на рогиру и впрямь удалось создать здесь ощущение мира и покоя на лоне природы. Можете все здесь осмотреть. Делает мне широкий жест. Пользуясь разрешением и по очереди подхожу к нескольким лежащим талосянкам. Попутно замечаю, что дальше от входа в основном только они. Превосходные компании отцитиков и хропящийся нараннец размещены у входа, словно специально, чтобы создать впечатление: "Да-да, мы насквозь межвидовые и ничего дурного не хотим". Понемногу мне становится понятно, почему старейшина заклеймила это место наркопритоном. Отдыхающие таласианки не выглядят ни измождёнными, ни истощёнными, в отличие от зымных наркоманок. Впрочем, для них это скорее плохо, насколько я понял. Однако никто из них на меня не реагирует. Ацетики и санаранис, правда, не прореагировали тоже. А вот превосходный вежливо поздоровался. Все продолжают лежать на лежаках и камнях, подставив лицо симулированным солнечным лучам, пробивающимся через ветви гигантского древа. У всех на лицах выражение полного блаженства. У некоторых еще и руки ноги подёргиваются. Возвращаюсь обратно к Мия, которая стоит у входа. И все таки вы ориентируетесь в первую очередь на Талосиана, верно? спрашиваю спокойным тоном. Вы уже об этом спрашивали, жизнерадостно улыбается мне девушка. И ответ будет прежним. Мы стараемся расширить нашу аудиторию. Однако, даже если бы мы ориентировались на моих соотечественниц, Что с того. Ваши услуги можно классифицировать как наркоторговлю. Поясняю. Только по законам дочерей Талис. В лице Мия проступает нота неожиданной для этой солнечной системы жесткости, которые, напомню вам, капитан, не распространяются на эту станцию. Тем не менее, ваша деятельность создает определенные проблемы и ставит станцию под угрозу. Никаких проблем, Кэп. Тон Мея становится самую чуточку более развязным. У нас приняты все меры безопасности, мы не допускаем несчастных случаев. И если вы откажетесь от наших услуг, то будьте уверены, со станции уйдет еще несколько бизнесов. Довольно много бизнесов. Ого. То есть я столкнулся с самой настоящей организованной преступностью, потому что предположить, что какие-то обычные некриминальные компании Начнут вписываться друг за друга просто так это фантастика побольше, чем любые космические станции и прорастающие в почву девицы. Не люблю, когда мне ставят ультиматумы, сообщаю я Мие. Тогда советую вам направить свой гнев на старейшину Талосианок. Она кокетливо встряхивает рыжими кудрями, Оглядываюсь кругом. Яркая зеленая лужайка, величественный древесный гигант, разноцветные девушки в разноцветных саре. Красота. Если только не помнить, что каждая из этих девушек потенциально бомба замедленного действия. Миа словно бы читает мои мысли. Она снова меняет тон. Не беспокойтесь, капитан, говорит она сочувственно. Мы давно в этом бизнесе и знаем, как не допустить несчастных случаев. Мы не позволим никому из наших клиенток переступить черту. А чтобы вы совсем определились с выбором, Она извлекает откуда-то из подцари конверт. Что это? говорю я. Взятка? Отнюдь нет, восклицает она. Просто право на некоторую помощь нашей ассоциации. Понимаете? Слегка колеблясь, принимаю конверт. Вообще говоря, я хотел только его посмотреть. Однако тут же появляются сообщения. Вы заключили соглашение с предпринимателем межпланетной мафии. В случае обнаружения этого факта представителями Межзвездного содружества вас ждет крупный отрицательный бонус к репутации. Повышены характеристики: плюс 5 к предприимчивости, плюс 5 к дипломатичности, плюс 1 к харизме. Изучен навык: теневая торговля. Теперь вы можете заключать договоренности не только под эгидой Межзвездного содружества. Ну, ура, что ли? Даже не знаю. Жалко ли мне бедных обдолбанных толысянок? Конечно, они только набор команд и библиотек, а иные вообще всего лишь рисунки, но опять же, мне, наверное, права. Им инциденты нужны еще меньше, чем мне. С другой стороны, будь это реальность, я бы еще мог как-то надеяться, что все как-то само рассосется. Однако у меня тут игра, и нужно быть полным идиотом чтобы проморгать, за чин на еще одну сюжетную арку. Ясно же, что что-то с этим Нарогиром пойдет не так. Однако на то и игра, чтобы в нее играть. Пойдет не так, разрулю. И в любом случае у меня есть сейф до того, как я взял конверт. А если честно, меня просто обрадовал прирост характеристик. Игра этим не особо балует. Надо написать разрабам, пусть вознаграждают игроков почаще деньги 2 2.578.000 три кредита характеристики капитана репутация 932 харизма 39 дипломатичность 41 предприимчивость 36